Глава 3 Монстры. В нос ударил резкий запах начинающих разлагаться тел, крови и испражнений. Марго закашлялась и прикрыла рот платком, который по привычке намотала на шею. Японец, казалось, абсолютно не реагировал на висевший в воздухе смрад. Завала возле двери практически не было. На асфальте, как будто исцарапанном огромными когтями, валялись обломки кирпичей, сломанные ветки и целые стволы деревьев с корнем вывороченных из земли. Подняться по улице вверх не представлялось возможным из-за обвалившейся стены углового дома, перекрывшей улицу. Японец тронул Марго за плечо и, показав жестом направление, пошел на параллельную улицу постоянно оглядываясь и прислушиваясь к любому шороху. Но в городе, точнее в том, что от него осталось, казалось, наступила мертвая тишина. Лишь где-то на северных окраинах раздавались иногда звуки, похожие на рык, и что-то рушилось. Японец, оценивающе осмотрел одежду и обувь Марго, взглянул на свои уже не лаковые туфли и потрепанный костюм, и тяжело вздохнул. «Вы же должны знать местные магазины?» – шепотом спросил он. «Нам бы переодеться во что-то более подходящее». «Ты говоришь о спортивной одежде?» Марго также перешла на шепот. «Желательно что-либо военное или магазины для страйкбола. Спортивная одежда – это на крайний случай, хотя как сменная сгодится». «Военных я не знаю, а спортивные есть в торговом центре тут недалеко Идём. Мусаси двинулся вперед. «Показывай дорогу». На том месте, где несколько часов назад он обезглавил монстра и вытащил моргой из-под туши другого, лежали обглоданные костяки с остатками мяса. Асфальт был залит кровью, которая уже засохла под палящим солнцем. Они спустились на параллельную улицу и, пройдя поворот, увидели странную картину среди стоящих в беспорядке раздавленных и скореженных автомобилей, лежало странное существо, напоминающее человека. Огромный, как показалось марго, ростом не менее двух метров, с дряблой серой кожей. Но под этой кожей бугрились несимметрично развитые мышцы и натянутыми канатами выступали сухожилия. Хотя и было видно, что это существо когда-то было человеком, но одежда на нем отсутствовала полностью. Отсутствовали и какие-либо половые признаки. Волос на теле не было, и лишь на покатом лбу небольшими пучками торчала сохранившаяся растительность. Монстр был практически разорван пополам в районе груди, но так, что обе половинки были соединены лишь остатками мышц. От этой картины Марго вывернула, и она пару минут не могла прийти в себя. Мусаси смотрел на эту картину с невозмутимым спокойствием, и лишь играющие на его каменном лице желваки выдавали чувства, которые он испытывает. Он терпеливо ждал, когда его спутница сможет продолжить путь, и когда Марго наконец смогла вновь посмотреть на монстра, тихо произнес. «Марго, нужно привыкать к таким картинам». «Судя по всему, такое нам теперь придется видеть часто». Марго выпрямилась, хлебнула воды из бутылки и осторожно посмотрела на тушу монстра. Тошнота вновь подкатила горлу предательским комком, но она сдержалась и продолжила рассматривать труп. Ее привлекла голова монстра, точнее его пасть. Неестественно широкие, раздутые челюсти с частоколом острых, похожих на акульи зубов. Пасть была слегка приоткрыта, из нее на асфальт вытекла темно-бурая жижа. Марго перевела взгляд на неимоверно мощные, мускулистые плечи и такие же руки, которые оканчивались гипертрофированными ладонями. Внимание привлекли ногти, точнее почти когти, мощные, массивные. Такими инструментами эта тварь могла запросто, но если не разорвать, то уж серьезно покалечить, точно. По спине пробежал холодок от мысли, что будет при встрече с таким, но живым экземпляром. Громадное тело, мощная мускулатура, развитые конечности – все это говорило о том, что существо невероятно быстрое и сильное. В тот же момент Марго пронзила другая, еще более ужасная мысль что же тогда представляет собой та тварь которая убила эту кто смог вот так как будто играюще разорвать этот комок мышц идем тронул ее за руку японец нужно найти магазин и переодеться погоди марго остановила его ты уверен что мы выберемся посмотри на это чудовище у меня от его вида мурашки по спине бегают но ведь его кто то разорвал что же там тогда за монстр «Идём», — спокойно произнёс Мусаси. «Я уверен, выберемся. У нас просто нет другого выхода. Или можно вернуться назад, тебе в галерею, и сдохнуть от голода, когда закончатся запасы». Марго покачала головой. «Тогда вперёд. показывая где ближайший магазин спортивной одежды». «Вот по этой улице до перекрёстка с кругом. Там, повернём направо, примерно через три квартала будет торговый центр» в нем был спортивный. Они обошли тушу монстра и осторожно двинулись вперед по изгибу улицы. Эта улица огибала огражденный подпорной стеной холм, на котором и был построен дом, где жила Марго. Виды полуразрушенных домов, выбитых, а местами проломленных со стеной окон и валяющиеся везде человеческие останки разной степени сохранности, приводили в ужас. Цветущий курортный город за каких-то полдня превратился в безжизненные руины. Установившуюся тишину нарушал лишь легкий ветерок, который раскачивал висевшие на честном слове рамы окон и двери, гонял разнообразный мусор по заваленным улицам. Лишь где-то далеко, на северо-востоке, был слышен удаляющийся непрерывный гул. Пройдя мимо практически неизменившейся крепости, там лишь на стенах, сложенных из камня, виднелись глубокие борозды, словно процарапанные громадными когтями, они вышли к нужному перекрестку и повернули направо. Картина разрушений и смерти практически не поменялась. Эта улица была шире предыдущей и было немного свободнее идти. Но Мусаси, идущий впереди и прислушивающийся к каждому шороху, не сменил темп движения. Они осторожно обходили раздавленные, словно под гидропрессом автомобили, обглоданные костяки и старались не наступать в лужи подсохшей крови, которой был обильно полит асфальт. До торгового центра они добрались примерно за 40 минут. На удивление, здание торгового центра практически не пострадало, по крайней мере снаружи. Лишь выбитые витрины, да заклинившие из-за попавших в механизм человеческих останков круговые вращающиеся двери, говорили о том, что и здесь произошло то, чего пока не понимали ни Марго, ни Мусаси. Осторожно ступая по осколкам стекла, они вошли внутрь через разбитые витрины. «На второй этаж», — прошептала Марго, — «спортивный там». Мусаси молча кивнул и направился к эскалатору, который вел к балкону второго этажа. Само здание представляло собой четырехэтажное сооружение с атриумом по центру. Каждый этаж по периметру выходил в атриум широким балконом, огражденным стеклянными панелями примерно в метр высотой. С этажа на этаж можно было добраться на эскалаторах, которые были расположены на противоположных сторонах атриума. Но на самом деле первый этаж был также с балконом, под которым был расположен цокольный, где размещались различные кафе, ресторанчики и развлекательные площадки для детей. Центр был любимым местом отдыха как горожан, так и туристов, и Марго очень боялась, что здесь все будет завалено трупами и останками, но торговый центр был пуст. Пуст и удивительно цел. Все разрушения ограничивались лишь несколькими метрами от входных зон, а далее все было так, как и обычно. Странно, тихо произнесла Марго, осматривая открывшийся вид. Здесь обычно народа очень много. Я думала, что здесь утонем в крови. Было рано. Японец внимательно осматривал второй этаж, куда они поднялись по замершему без электричества эскалатору. Когда центр открывался обычно, В девять. Вот. А вся эта вакханалия началась еще около семи. Просто сюда тогда никто еще не добрался. Да, скорее всего. В любом случае не расслабляемся. Мусаси рисовал в воздухе указательным пальцем круг. Смотрим по сторонам. И нужно вести себя тихо. Спортивный отдел занимал добрую половину второго этажа. Вход был перегорожен роллставнями, и японец, осмотрев их, тихо вынул один из своих мечей. Что он делал, Марго видеть не могла, так как он присел и закрыл все своей спиной. Но уже через несколько секунд раздался тихий металлический щелчок, и Мусаси, поднявшись, потянул вверх тяжелую роллставню. Путь был свободен, и они вошли в царство спорта. Что берем? тихо спросила Марго, направляясь к полкам с обувью, где она обычно покупала кроссовки. Мусаси молча глядел вывески с секции, на которой был разбит магазин, и, схватив Марго за руку, уверенно потянул ее в дальний угол магазина, где виднелась вывеска секции туристической одежды. Вокруг висели яркие разноцветные куртки, брюки, стояли белоснежные кроссовки, но японец целенаправленно шел туда, где виднелись невзрачные, защитного цвета и камуфлированные вещи. Марго оглядывалась на красоту, мимо которой они проходили, понимая, что в том мире, где они оказались, этой одежды ей уже никогда не носить. Подобрать комплект туристического обмундирования оказалось несложно. Она просто смотрела, что выбирает себе мусаси и набирала подобное. Так в её комплекте оказалась пара брюк-карго с множеством карманов, несколько футболок, лёгкая удобная ветровка, камуфляжная куртка и такой же расцветки панама. В качестве обуви она выбрала себе кроссовки, но подошедший японец, критически осмотрев их, бросил обратно на полку и через минуту принёс ботинки с высоким берцем и толстой подошвой. «Как в них ходить?» – возмутилась Марго. «Они же тяжёлые!» «Зато ноги будут целые», – японец кивнул на ботинки, предлагая примирить. Ботинки оказались, на удивление, очень удобными. Излишняя тяжесть практически не ощущалась. Марго прошлась немного, пробуя поймать ощущения, и, поняв, что обувь удобная, ответила кивком на вопросительный взгляд Мусаси. Последним штрихом к их экипировке был большой, литров на сто, рюкзак, в который вместился и тот, что нес японец, и дополнительные комплекты одежды для него и Марго. Они уже собрались уходить, когда из переноски, где до сих пор молча сидела Луна, донеслось грозное рычание и шипение. Кошка явно чувствовала что-то. Марго присела, рассматривая свою питомицу которая вздыбив шерсть и напрягшись всем телом смотрела куда-то в сторону входа в магазин. там прошептала марго, указывая на вход. В руках Мусаси появились мечи, и он крадучись кошачьей походкой пошел по проходам к выходу из спортивного магазина. Марго подхватив переноску с кошкой также осторожно пошла за ним. С первого этажа раздался хруст раздавленного стекла и недовольное утробное урчание. Мусаси выглянул из входа в спорттовары и, осмотревшись, медленно и абсолютно бесшумно двинулся к ограждению балкона. Марго хотела пойти следом, но он остановил ее жестом руки. Луна в переноске также притихла, забившись в угол и напряженно смотря в сторону раздающихся звуков. Японец подкрался почти вплотную к стеклянному ограждению и остановился, слушиваясь в раздающиеся с первого этажа звуки. Там кто-то шуршал, хрустел битым стеклом, недовольно урча при этом. Шагов слышно не было, но то, что находилось на первом этаже, двигалось. Это было понятно по напряженному сопению и звуку, втягиваемого в ноздри воздуха. Кто-то усиленно вынюхивал посторонние запахи, Японец замер с мечами в руках, застыв, как статуя в боевой стойке. нинтя мелькнула мысль у Марго. На первом этаже все стихло, шуршанье, урчанье и сопение прекратились. Мусаси аккуратно, ступая как можно тише, подошел к ограждению и взглянул на первый этаж. Его словно сковало холодом, прямо под ним, на ступенях эскалатора, ведущего к ним, стояла тварь. Она абсолютно не была похожа на ту, что они видели разорванной на улице. Это вовсе не походило на человека. Она стояла, точнее сидела на задних лапах, уперев передние с развитой мускулатурой о ступень. Серая грубая кожа, покрывающая все ее тело, была покрыта глубокими морщинами. На спине вдоль позвоночника виднелись костяные пластины по типу брони, которые переходили на лапы и огибая мощный торс на грудь. Такие же пластины покрывали голову монстра, нависая над глубоко посаженными белесыми безжизненными глазами, которые сейчас буравили японца. Скорее всего, этот монстр вырос из крупной собаки, но морда его скорее напоминала морду крокодила с такими же острыми зубами, но растущими в несколько рядов. Монстр открыл пасть, облизнулся длинным фиолетовым языком и, издав удовлетворенное урчание, прыгнул вверх. Без подготовки, без предварительного прицеливания, он просто выстрелил своей тушей, словно стрелой из лука. Японец реагировал мгновенно, сделав лишь полшага назад и выставил перед собой скрещенные мечи. Он не ожидал, что тварь допрыгнет до второго этажа и был очень удивлен, когда две когтистые лапы вцепились когтями в стеклянное ограждение. Бронированное, многослойное стекло выгнулось под весом монстра, затрещало, но выдержало. Тварь, словно заправский гимнаст, подтянулась, и над срезом ограждения появилась ее морда с ужасной, усеянной острыми зубами пастью. Мусаси сделал резкий выпад вперед, Клинки звонко лязгнули и вниз, хуже на цокольный этаж, полетела отрубленная голова, а следом и туша монстра. Марго все это время стояла словно в оцепенении. Особенно после того, как за стекло ограждение зацепилось, а потом и подтянулось на нем, похожая на огромную собаку тварь. Мусаси обернулся к ней и улыбнулся улыбнулся по-настоящему и, насколько она помнила, впервые с момента их знакомства. С цокольного этажа раздался приглушенный удар туши монстра, бетонный пол. Марго почти не дышала все это время, и звук упавшей туши заставил ее вздохнуть полной грудью. Она улыбнулась в ответ, но острое зрение художника зацепилось за что-то неестественное, необычное для этого места. она повернула голову и ее вновь сковал страх и ужас. В пяти метрах от японца, припав на все четыре обвитых мышцами словно канатами лапы, стояла точно такая же тварь, хищно облизываясь. Японец стоял к ней спиной и не мог видеть приближающуюся к нему смерть. Но расширенные от ужаса глаза Марго и ее безуспешные попытки закричать сказали ему все. Он мгновенно, почти незаметно для глаза, повернулся в сторону опасности и замер в боевой стойке, готовый отразить атаку. Но тварь не торопилась. Она была крупнее предыдущей, даже в полуприседе, почти касаясь брюхом пола, она была в холке около полутора метров. Почти все ее тело было покрыто роговевшей костяной броней, которая выглядела как небольшие бляшки. Глаза, безжизненные белесые буркала, не мигая, смотрели на вкусную мясную добычу. Тварь медленно приближалась, постоянно смещаясь то в одну, то в другую сторону, словно желая запутать жертву. Мусаси стоял неподвижно, сжатый как пружина, готовый в любой момент распрямиться и поразить злобную тварь. Белый пушистый комок, задрав хвост, пронёсся между ног Марго на выход из спортивного магазина. Марго не поняла вначале, откуда взялась эта белая кошка, удивительным образом похожая на её луну. Но когда та, выскочив из проёма дверей, повернула в сторону твари, сердце Марго чуть не остановилось. Луна, её любимица, мягкая, пушистая царапка, стремглав неслась прямо в лапы смерти. То, что произошло потом, Марго с трудом осознала. Кошка, не добегая до твари метров пять, резко свернула и побежала вдоль витрин. Тварь приподнялась, радостно уркнула и, забыв про японца, развернулась, чтобы броситься за кошкой. Марго готова была поклясться, что видела, как изменилось выражение морды у твари. Тварь уже совсем развернулась и напрягла мышцы для решительного броска, не оставляя кошке ни одного шанса, Но в этот момент в воздухе сверкнуло что-то длинное и изогнутое. Раздался свист рассекаемого воздуха, и в затылок твари воткнулся, углубившись почти наполовину длины, меч японца. Тварь рухнула, как подкошенная, распластав мускулистые лапы по полу. Всё произошло так быстро, что Марго практически не успела ни о чём подумать, даже мысли в голове не возникло. А когда она уже отошла, в дверь магазина легкой трусцой с победным видом вбежала Луна. Весь ее вид словно кричал «Ну что, видели, как я ее?» Она подбежала к хозяйке и, потершись для вида ее ногу, шмыгнула обратно в приоткрытую переноску. «Луна!» — еле выдавила из себя Марго. «Как ты смогла выбраться?» Следом за кошкой подошел и Мусаси. Он немного задержался у туши монстра, вынимая меч из черепа. «Не ругай кошку. Она нам жизнь спасла». «Не ругаю. Просто не пойму, как она выбралась». Марго осмотрела переноску, но так и не найдя ответа, застегнула молнию и заблокировала бегунок. «Идем, а то придет еще кто покрупнее». Мусаси закинул рюкзак за спину. Столитровый набитый разным добром рюкзак смешно смотрелся на невысоком японце. Марго непроизвольно улыбнулась и, одев переноску как рюкзак, что позволяла эта модель, поспешила за Мусаси. Проходя мимо поверженной твари, Маргоสะдрогнулась. Тварь, распластавшаяся на керамограните, была гораздо больше, чем ей показалось со стороны. На странном, разделённом на две половинки, как детский орех, наросте на затылке виднелось отверстие от меча. Но Марго показалось странным, что из раны не вытекло ни капли крови. Приоткрытые глаза монстра все еще смотрели в ту сторону, куда бежала луна, словно выслеживая ее. Фиолетовый язык вывалился из приоткрытой пасти. Воня твари была неимоверная, и Марго пришлось даже заткнуть нос и задержать дыхание. Ускорившись, она догнала Мусаси и быстро спустилась по эскалатору. Японец вновь остановил ее жестом руки и, замерев, прислушался, пытаясь уловить что-то из относительной тишины, установившейся на улице. Так, неподвижными статуями, они простояли около минуты. Наконец Мусаси махнул рукой, приглашая идти за ним, неслышной походкой направился к разбитым витринам. Улица встретила их еще большей усилившейся жарой и более густым смрадом. Даже невозмутимый японец покривился и повязал на лицо бандану, найденную где-то в закромах спортивного магазина. Марго последовала его примеру, и хотя шарф не спасал от едкого смрада, повисшего в воздухе, но по ощущениям дышать стало легче. Да и вообще, Марго с удивлением отметила, что передвигаться в том комплекте одежды, что она одела, гораздо легче и удобнее. Брюки карго совершенно не сковывали движения, в отличие от узких джинсов. Мягкий хлопок футболки приятно облегал тело, а утыканная карманами куртка и панама чудесным образом спасали от палящего солнца. Марго сняла с плеч переноску и, пошарив в боковом кармане, вытащила свои любимые солнцезащитные очки. «А куда мы идем?» – возникла запоздалая мысль. Японец бодрым, насколько это было возможно шагом, направлялся, судя по всему, на восток. Иногда он останавливался, замирал и напряженно слушал, но чаще просто вертел головой в разные стороны. марго отметила, что с этим невысоким, смуглым человеком чувствует себя абсолютно защищенной. «Шутка ли?» В одиночку завалить двух громадных монстров. И хоть со вторым ему помогла Луна, но финальную точку ведь поставил именно он. Кстати, интересно, а почему тварь бросилась за кошкой? Оставила более мясистого человека и решила рвануть за комком меха. Странно. Мысли Марго прервал далекий выстрел. Японец тут же замер, подняв руку в предупреждающем жесте. Где-то далеко, на восточной окраине города, разгорался бой. Поначалу слышались одиночные выстрелы, очень быстро сменившиеся очередями. Потом в грохот выстрелов клинились очереди чего-то серьезного, судя по басовитому звуку и более медленному темпу стрельбы, и приглушенный расстоянием рев. Мусаси обернулся и с тревогой посмотрел на Марго. «Там люди!» В его глазах читалась тревога и надежда одновременно. Но непонятно, с кем они воюют. «С тварями!» – Марго кивнула в сторону боя. «Рев, слышишь? Когда мы в галерее сидели, такой же был. Идем?» «Да, но аккуратно!» – кивнул японец. «Нужно понять, что происходит. В драку пока не лезем, выясним, кто там. Подскажешь, как туда лучше добраться?» Марго кивнула и, немного подумав, показала японцу на перекрёсток, видневшийся впереди. «Вот там нужно повернуть направо, и через два квартала выйдем на проспект. Он уходит на восточную часть города». Они слегка изменили маршрут и двинулись по широкому проспекту к месту боя, который разгорался всё больше. Послышались взрывы. Видимо, те, кто сейчас ведёт бой, начали использовать гранаты. Марго было страшно. Очень страшно, но она упорно шла за Мусаси, с каждой минутой приближаясь к месту столкновения.